лунатики. К ночи всё было готово. Наш страус стоял на берегу и глухо урчал мотором. Мы сидели в кабине нашего корабля на узком диванчике плечом к плечу. Лин держал штурвал, а я держал кокон в руках. Прохладный бриз обдувал наши лица. Лин немного нервничал, всё-таки дебют как-никак. Лин, а с чего же мы начнём наши поиски? Конечно же, с луной, как наиболее близкой к нам. Но как же мы на неё попадём? Конечно же, по лунной дорожке. Луна и в эту ночь была очень яркой и красивой. Великолепная серебристая дорожка лежала на воде и звала нас в путь. Я всё рассчитал. Главное стремительный разбег, тогда мы не успеем погрузиться в воду. Лин закрыл прозрачный купол кабины и нажал кнопку на приборной доске. Ноги нашего корабля быстро затопали на месте. Лин потянул рычаг на себя, и Страус побежал вперёд. Лин нажал вторую кнопку, и Страус быстро замахал крыльями. У меня перехватило дыхание и заложило уши. Коко, на удивление, сидела совершенно спокойно. Наш страус бежал по воде, едва касаясь поверхности ногами. Взлёт прошёл без укоризненно. Мы отправились в путь. Уже довольно долго наш вездеход лёта плав умычался по лунной дорожке. И тут я заметил, что мы стали обгонять людей в пижамах и ночных колпаках, идущих босиком и с закрытыми глазами прямо к Луне. Кто эти люди, Лин? Лунатики. Зачем же им понадобилось ночью попасть на Луну? Видишь ли, Олс, Луна с этой стороны освещена солнцем, а наша часть земли наоборот находится в тени. И эти люди, по всей видимости, замёрзли в своих кроватях и решили отправиться на Луну, чтобы согреться в лучах солнца. А почему бы этим людям не сесть в самолет и не полететь погреться на ту часть земли, которая сейчас освещена солнцем? Что ты, Олз, ты видел когда-нибудь в самолете босых людей в пижамах и колпаках? Их туда никто бы и не пустил в таком глупом виде. Я представил лунатиков в самолете, как они предъявляют свои билеты стюардессам и проходят в салон мимо удивленных пассажиров и понял, что мой друг... Как всегда прав. Такой наряд уместен для кровати, но он совершенно не годится для самолёта. Когда мы достигли поверхности Луны, то увидели толпы лунатиков, нежившихся в лучах солнца. Они стояли, широко раставив руки и повернув свои лица к солнцу, а некоторые из них и вовсе лежали развалившись на грунте, словно на пляже. Ну что, Коко? Не здесь ли твой дом? спросил Лин корову и потеребил её ошейник. Ошейник молчал и коко не проявляла никакого интереса к луне, а только лизнула Лина в нос. В таком случае, милая коровка, нам следует продолжать поиски дальше.